Михаил Булгаков Белая гвардия Посвящается Любови Евгении Небелозерской Пошёл мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл, сделалась метель. В одно мгновение тёмное небо смешалось с снежным морем. Всё исчезло. Но ну, барин закричал ямщик: "Беда, буран". Капитанская дочка. И судимы были мёртвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Часть первая. Велик был год и страшен год по Рождеству Христовом. 1918-й, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды. Звезда пастушеская, вечерняя Венера и красный дрожащий Марс. Но дни в мирные, в кровавые годы летят как стрела, И молодые турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый махнатый декабрь. Ой, ёлочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем. Мама, светлая королева. Где же ты? Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергей Ивановичем Тальбергом, И в ту неделю, когда старший сын Алексей Васильевич Турбин после тяжких походов в службу и бед вернулся на Украину, в город, в родное гнездо, белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на подол, в маленькую церковь Николая Доброго, что на взвозь. Когда отпевали мать, был май. Вишневые деревья, акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Александр от печали и смущения спотыкающийся блестел и искрился у золотеньких огней. И дьякон, лиловое лицо мышей и весь ковано-золотой до самых носков сапог, скрипящих на ронту, мрачно ракотал слова церковного прощания маме. покидающие своих детей. Алексей, Елена, Тальберк и Анюта вырошли в доме Турбиной, и никол, оглушённый смертью, с вихром ненавистим на правую бровь стояли у ног старого коричневого светителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убито. Изредка он возводил их на иконостас, на тонущий в полумраке свод алтаря, где возносился печальный и загадочный старик. Бог моргал. За что такая обида? Несправедливость. Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение? У летевший в чёрное, потрескавшееся небо бог ответа не давал. А сам Николай ещё не знал, что всё, что не происходит, всегда так, как нужно и только к лучшему. Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под чёрным мраморным крестом давно уже лежал А chết. И маму закопали. Эх, эх. Много лет до смерти в доме номер 13 по Алексеевскому спуску израсцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался упышущий жаром из Росовой площади Саардамский плотник. Часы играли гавод, и всегда в конце декабря пахло хвоей, И разноцветный парафин горел на зелёных ветвях. В ответ бронзовым с гаводом, что стояли в спальне матери, а ныне Еленки, Били в столовой чёрные стенные стены. вашен в боем покупали хотят с давно когда женщины носили смешные пузырчатые плечи рукава такие рукава исчезли время мелькнуло как искра умер отец профессор все выросли а часы остались прежними и били башенным боем к ним все так привыкли что если бы они пропали как-нибудь чудом со стены грустны были бы словно умер одной голос и ничем пустого места не заткнёшь но часы по счастью совершенно бессмертны бессмертен и сардамский плотник и голландский изразет как мудрая скала в самое тяжкое время живительный и жаркий вот этот изразет с мебелью старого красного бархата и кровати с блестящими шишечками Почёртые ковры, пёстрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с людейком четырнадцатым, нежищимся на берегу Шолкового озера в райском саду. Ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду скарлатины. Бронзовая лампа под абажуром Лучи на свете шкафы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, капитанской дочкой, заલેчённые чашки серебро, портреты, портьеры, все сэн пыльных и полных комнат, вырастивших молодых турбиных. Всё это мать в самое трудное время оставила детям. И уже задыхаясь и слабее, Цепляясь за руку Елены, плачущей, Молвила, «Дружно живите». Но как жить? Как же жить? Алексею Васильевичу Турбину, Старшему молодому врачу, Двадцать восемь лет, Елене двадцать четыре, Мужу ее, капитану Тальбергу, тридцать один, А Николке семнадцать с половиной. Жизнь-то им как раз перебила на самом рассвете. Давно уже начало местись с севера, И метет, и метет, и не перестает, И чем дальше, тем хуже. Вернулся старший Турбин в родной город После первого удара потрясшего горы над Днепром. Ну, думается, вот перестанет, Начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах. Но она не только не начинается, А кругом становится все страшнее и страшнее. На севере воет и воет в юго, А здесь под ногами глухо погромыхивает, Ворчит встревоженная у трубы земли. Восемнадцатый год летит к концу, И день ото дня глядит все грознее и щетинистей. Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а капитанскую дочку сожгут в печи. Мать сказала детям, живите, а им придется мучиться и умирать. Как-то в сумерке, вскоре после похорон матери, Алексей Турбин, придя к отцу Александру, сказал, «Да, печаль у нас, отец Александр». Трудно маму забывать. А тут еще такое тяжелое время. Главное, ведь только что вернулся, думал, наладим жизнь. И вот он умолк и, сидя у стола в сумерках, задумался и посмотрел вдаль. Ветви в церковном дворе закрыли, и домишко священника. Казалось, что сейчас же за стеной тесного кабинетика, забитого книгами, начинается весенний таинственный испутанный лес». Город по вечереннему глухо шумел, пахло сиренью. Что сделаешь? Что сделаешь? конфузливо забормотал священник. Он всегда конфузился, если приходилось беседовать с людьми. Воля Божья. Может кончится всё это когда-нибудь. Дальше-то лучше будет? неизвестно у кого спросил Турбин. Священник шевельнулся в кресле. Тяжкое, тяжкое время, что говорить про барматолон, но у него это не следует. Потом вдруг наложил белую руку, выпростав её из тёмного рукаваряски на пачку книжек и раскрыл верхнюю, там, где она была заложена вышитой цветной закладкой. Уны не допускать нельзя, конфузливо, но как-то очень убедительно проговорил он. Большой грех ныне. Хотя кажется мне, что испытания будут ещё, как ж, как ж большие испытания. Он говорил всё увереннее. Я последнее время всё знаете ли, за книжечками сижу по специальности, конечно, больше всё богословские. Он приподнял книгу так, чтобы последний свет из окна упал на страницу и прочитал: "Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод и сделалось кровь